Глава 20. Система Гидеон Прайм. Пустотная станция Аркадия. Секция второго круга. Ресторан Квали. Основание. Статья 9.6 Кодекса межзвездных передвижений. Пункт 1, параграф 9. Нападение на частную собственность в пустотном пространстве с применением оружия третьего класса и выше. Два полиса в штурмовой броне замерли, нависая над столиком железными стуканами, полными электроники и брони. Сол, за чьей спиной они остановились, повел плечами, бросая на меня вопросительный взгляд. Я покачал головой. Пытаться сопротивляться все равно, что пустить самому себе заряд в лоб, без шансов на успех выживания. Они грамотно выбрали момент, мы только присели, еще не успели сделать заказ, занятые мыслями о выборе блюд. Внимание рассеяно, как итог, две массивные фигуры выросли рядом, соткавшись из воздуха. — Да, это тебе не парочка зеленых салаг, только надевших форму. Эти намного опаснее матерые волки, готовы к любому развитию ситуации. Дернешься — колебаться не стану, сразу шарахнут ошеломителем по башке. Будешь лежать на полу, дергаясь в припадке, моляй, чтобы поскорее наступила отключка. — Вы должны пройти с нами для предъявления обвинения, — проскрипела из динамиков закрытого шлема. Прошлое Соло догнало его в системе Гидеон Прайм на пустотной станции Аркадия в секции второго круга за столиком ресторана Квали. Корпорация Сайлакс Индастрис не забыла инцидент семилетней давности и выдвинула обвинение в соучастии в вооруженном нападении. «Дерьмо!» «Мы не опоздали?» Бархатистый голос раздался слева от нас. Из-за декоративной перегородки вышел мужчина средних лет в темно-сером костюме, тонкую шею обхватывал стоящий воротничок, на груди сверкнул значок с эмблемой «Сайлакс Индастрис». Удаленность закутка, где предполагалось проводить встречу, избавила нас от настырного внимания остальной публики из главной залы популярной ресторации. «Ваша работа?» — почти не сомневаясь в положительном ответе, спросил я, кивая на силовиков. «Моя». Не стал спорить Корп, ловко огибая острый выступ элемента стильного интерьера и плавно усаживаясь на свободный стул. Я думаю, мы пришли к пониманию. Я хмуро смотрел на беззаботного Корпа, улыбающегося в 32 белоснежных зуба. В своем модном прикиде с ухоженной внешностью переговорщик Сайлос Индастрис походил на модель с обложки глянцевого журнала о моде. Корп состроил гримасу. Но вы должны понимать, что мы не можем довериться лишь одному вашему слову. Нам нужны гарантии. Он внимательно посмотрел на меня. На случай непредвиденных обстоятельств. Проще говоря, им нужен заложник, пока информация не подтвердится. Рука, закованная в бронированный металл, тяжело опустилась на плечо сола. Техник попытался сбросить груз, но хватка полиса оказалась крепкой. «Пройдемте», — повторили динамики. Я скрипнул зубами. Ловко, закинули крючок, дождались, пока клюнем, и ловко подсекли. Без шума, без пыли, без лишней суеты в мастерстве ублюдка не откажешь. «Не беспокойся, я тебя вытащу», — пообещал я. Сол медленно поднялся из-за стола, на его лице было написано. «И зачем я сюда сунулся? следовал доверять интуиции». Что, кстати, абсолютная правда, в свете открывшихся подробностей взаимоотношений между бывшим техником и корпорацией, я предлагал ему не ходить навстречу, в избежание, так сказать. На что получил ответ. Хоть чуйка и говорит, не лезь на рожон, сам Сул хочет присутствовать, чтобы поддержать напарника на переговорах с хитрозадами ублюдками-корпами. Ясное дело, причина шита белыми нитками, по глазам видно, что здоровяк переживал за свою долю при продаже инфы. Он не доверял мне, я ему, впрочем, тоже, потому и пошли навстречу вместе. Видимо, зря. С другой стороны, трудно переживать за человека, всего пару часов назад собиравшегося тебя убить в шлюзовом переходе. «Почему меня не взяли?» — спросил я, глядя, как под кого ему водит соло. «Насколько знаю, для этого тоже есть все основания». Корп, примеряющий, улыбнулся и развел руками. «Да бросьте, зачем нам это? Я же сказал, мы хотим договориться». «Ну да, а это ваши методы ведения переговоров», — проворчал я, но не слишком сердито. Отдавал себе отчет, что при похожих обстоятельствах сам бы поступил схожим образом. Ничего личного, просто бизнес. С высокой долей вероятности Сайлакс Индастрис и впрямь давно забыл ту историю с налетом на базу. Просто сейчас появилась удачная возможность воспользоваться ей, что они и сделали. «Так что, мы заключаем сделку?» Корп, выжидающий, уставился не прямо в глаза. Я подумал и неторопливо кивнул. Собственно, почему бы нет? Это реальный мир и реальная жизнь. Что предлагаете? Запальчиво по-ребячески отказаться, встать и уйти, напоследок презрительно бросив обвинение, что противоположная сторона обманула? Даже не смешно. С таким настроем с вами никто дел вести не будет. Это фронтир, здесь такие приемы в порядке вещей. — Конечно, но есть небольшое дополнение, — сказал я. Корп натянутый улыбнулся. «Мы что, обиделись из-за своего друга?» «Уверяю вас, после того, как мы получим подтверждение координат, его сразу отпустят». «Рад это слышать», — я наклонил голову, — «но дело не только в нем». «А в чем тогда?» — эмиссар Сайлакс Индастрис вопросительно приподнял бровь, всем видом показывая, что готов обсуждать различные варианты сотрудничества. Скользкий тип, умеет себя подать, выражает мягкую доброжелательность, и это при том, что всего минуту назад отправил моего напарника в силовых наручниках в станционную каталашку. У нас на балансе находится корабль, от которого мы бы хотели избавиться. Лицо корпуса стало скучающим. Где же его доброжелательность и желание избавить дорогого партнера от проблем? Не доигрываешь, дружок. Так в чем проблема? Загоните корабль в любой свободный док и выставите лот на местной бирже? — В этом и проблема, — я притворно вздохнул. — К сожалению, определенного вида имущества не принимают для продажи без получения подтверждений на право владения данным имуществом. К чести корп он сразу просек, куда ветер дует. Холеная морда скривилась в пренебрежительной гримасе. — Корабль ворованный, — утвердительно заявил он. Я небрежно кивнул. Начался долгий и заунывный торг. Сайлаксы не хотели связываться с меченым добром, даже при том, что он и принадлежит их прямым конкурентам, на которых они прямо сейчас готовили силовой рейд. Хе, забавно, если подумать, и повод посмеяться над замысловатыми негласными правилами, установившимися на периферии центральных миров. Продавать краденое мы, значит, отказываемся, а устроить налет и стырить результаты исследований, пожалуйста. Какая-то извращенная мораль, не поддающаяся обычной логике. Это будет трудно устроить даже для нас. Установленные метки принадлежности выдадут собственнику в радиусе сотни световых лет. Не только Фармген возмутится, претензии последуют и от других корпораций. Не знаю, в курсе ли вы, но между крупными финансово-промышленными конгломератами, ведущими деятельность в глубоком космосе, заключено своего рода соглашение. Я поднял ладонь в восстанавливающем жесте. Нет нужды объяснять, но я не предлагаю вам использовать купленный корабль на оживленных галактических трассах. Перепродайте его кому-нибудь подальше отсюда, кто не пользуется официальными станциями-факториями. Полагаю, для вас это не проблема, разве не так? Корп брезгливо скривился, демонстрируя, насколько ему это не нравится. Но агрессивный напор в начале беседы требовал определенных уступок в качестве жеста добрых намерений. Ну, хорошо, думаю, это возможно. Он предостерегающе поднял указательный палец. При условии, если вы не станете слишком завышать цену. Вот урод, и тут хочется работать. Прям-таки вижу, как гад в заявке на руководство указывает одну сумму, а мне потом выплачивает совершенно другую. Скажем, без аппетитного нолика в конце. Начался второй раунд торга, но этот раз касательно оценочной стоимости многострадального корабля. Сошлись на 750 тысячах, что довольно неплохо для корабля среднего тоннажа без официальной регистрации. Деньги вперед, потребовал я. Корп заколебался, но все же кивнул. Неохотно, с задержкой, явно не испытывающий восторга от исхода дополнительной сделки. В углу глаза мигнула пиктограмма входящего сообщения от первого колониального. Банковский перевод на крупную сумму. Как оперативно. Видать и впрямь не терпится добраться до конкурентов, чтобы отвесить последним звонкую оплеуху. Обратно полетели коды доступа на борт корабля. Судя по реакции, Корпу не слишком заинтересовала возможность вступить в право собственности чужого межсистемника. Поморщился, но кивнул, и, кажется, сразу переслал сведения кому-то еще. Скорее всего, помощникам, чтобы разобрались с полученным неликвидом. М -м, «Что мы закончили?» — кисло осведомился он. Корп сверлил меня взглядом, потому не успел среагировать на выросшую за спиной тень. Миг, и тень налилась объемом, трансформируясь в мужскую фигуру. Незнакомец наклонился вперед, обманчиво неторопливым движением. Худая рука выстрелила вперед, легким касанием скользнув по шее корпа. Представитель «Сайлакс Индастрис» вздрогнул, обмяк и начал заваливаться в бок. Его придержали, аккуратно придерживая за плечи. Все произошло буквально за доли секунды. Хоп! И корп спит сном младенца, разве что тихо не всхлипывает. «Отличная координация», — похвалил я. Незнакомец скользнул вправо, плавным движением присаживаясь на третий стул. «Спасибо». Тонкие пальцы установили на стол черный ромбик размером с кулак. «Коммуникационный терминал-блокатор», — подсказала частичка сознания. Худой палец мазнул по верхней части ромба, раздался щелчок. Терминал раскрылся на манер бутона. Каждый лепесток переливался насыщенным изумрудом, отцветы играли на гранях, формируя неясное отражение. «Красиво», — признал я. Незнакомец хмыкнул. «Предосторожность», — пояснил он. «Защита от прослушки», — понял я еще одной частичкой разума. «Кто вы такой?» Я невозмутимо поднял бокал с витаминизированной водой и сделал небольшой глоток. Сидящий напротив мужик был лысым и болезненно худым. Не узнал? Лицо человека прорезала кривая усмешка. Я прищурился, отмечая микродвижение на совершенно незнакомой физиономии. Что-то знакомое, какое-то ощущение дежавю. «Ромеро?» — лысый коротко хохотнул. Вел он себя нервно и дергано. Заметив мой красноречивый взгляд, агент Фармген объяснил. «Вторая загрузка за неделю. Нервная система не справляется». «Понятно. Поганец прыгнул через сотню световых лет, используя технологию переноса сознания. Выстрелил себе в голову в подземном бункере на Гелии-6, а очнулся уже на Аркадии. Плевое дело, всего-то нужно переместить точку привязки». «Как ты нас нашел?» Я сохранял хладнокровие. «Помог анализ модели поведения. Твой психотип есть в полицейском досье. Там нашлось много любопытного». Корп прищурился. «Ты знаешь, что по всем признакам ты социопат?» С интересом спросил он. Я помедлил, окинул его внимательным взглядом, фокусируясь на нервный тик под правым глазом собеседника и ответил вопросом на вопрос. «А ты?» Ромеро весело рассмеялся. «Ты прав». «Наверное, все, живущие нашей жизнью, немного социопаты. Склонность к насилию, высокий индекс агрессии неприятие общепринятых норм морали. Классика». Он расслабленно развалился на стуле. Соседство обмякшего тела без сознания его не смущало. «Я молчал, оценивая ситуацию. Корабль продать успел – это плюс. Информацию с координатами базы Фармген – нет, это минус. Плохо. Основным товаром выступала как раз она». «Знаешь, откуда это у тебя?» Ромеро глядел, смежив веки, тонкие руки лежали скрещенными на груди. Отвлекаясь от собственных размышлений, я гляделся, отмечая отсутствие реакции со стороны остальных посетителей на происходящее в закутке. Перегородка, обеспечивающая приватность, стала неплохой ширмой от лишних глаз. Что откуда? Только после того, как понял, что шум никто поднимать и не думает, я отреагировал на новый вопрос. «Склонность к социопатии», — прозвучала в ответ. Надо сказать, разговор все больше и больше удивлял. Куда-то мы не туда двигались. В смысле? Недоуменно нахмурился я. В прямом корп сохранял на лице безмятежность. О чем это он? Ты ведь понимаешь, что в лаборатории я не рассказал и половины правды, а кое-где откровенно приврал. Об этом нетрудно догадаться. С такой профессией ему сам Бог велел никогда не раскрывать полностью правды перед кем бы то ни было, тем более перед пленником. Это только в дешевых кино злодеи выкладывают все, хвастаясь перед побежденным противником, а потом получают по рогам и подыхают, так и не выполнив свои планы. В реальности такие глупости не происходят. Другой вопрос. Не хочет ли собеседник совершить подобную глупость сейчас? К чему это все? Я сделал вид, что едва подавил зевок, глянул на вырубленного представителя Сайлакс Индастрис и добавил. «Чего ты хочешь?» Мое показное равнодушие не обмануло рамера Провалы в памяти, непонятные обрывки воспоминаний, мешанина в разуме. Хочешь узнать, откуда все это в твоей голове? Стало понятно, что он все еще надеется поймать меня на крючок. Думал, что забуду обо всем и брошусь расспрашивать, готовый пообещать за ответы все что угодно. Примитивный прием. И вполне действенный. Желание узнать о своем прошлом жгло ярким огнем. Приходилось прилагать усилия, чтобы не выдать себя. Считаешь меня дураком? Я вонзил в рамера холодный взгляд, жадный до плоти рептилий. Помогло. Клон вздрогнул, даже чуть отодвинулся. Раздался притворный смех. Узнаю старого Уиллера Ханта. Он наклонился обратно, худые пальцы сжались на крае столешницы и яростно прошипел. Но ведь это не ты. Ты вовсе не Уиллер Хант. Теперь уже вздрогнул я. Что за дичь он несет? — Что, уже не так смешно? — продолжал шипеть Ромеро. В этой своей оболочке он походил на жившего мертвеца. «Разве я смеялся?» — холодно откликнулся я. Внезапно Корп отшатнулся назад, на худощавую физиономию наползла маска от отрешенности. Лицевые мускулы недавно разбуженного уклона еще полностью не адаптировались, поэтому смена выражения выглядела слегка жутковато. «Ты похож на урода, вставшего из могилы», — поделился я, брезгливо кривя губы. Эскар усмехнулся. «Небольшая плата за возможность мгновенно перемещаться между системами», — Корп оскалился. «Ты не сможешь продать сведения о местонахождении базы Фармген». Худая рука легла на затылок представителя Сайлакс Индастрис, сжалась в кулак, захватывая приличный кусок волос, и приподняла его. «Уже не сможешь», — повторил Рамер и отпустил руку. Глава Корпа с глухим стуком ударилась о поверхность стола. «Слишком поздно». Эвакуация уже началась. Они просто не успеют прилететь вовремя. Дерьмо. Если правда, то дело паршиво. Я рассчитывал на эти деньги. Или блеф. И попытка выиграть время. Кстати, почему он его не убил, а только вырубил? Профессиональная вежливость одного корпа для другого? Гребаные ублюдки. Мне становится скучно. Я поболтал стакан с витаминизированной водой. Помедлил и сделал еще один неспешный глоток. «Говори, что хотел, или убирайся. У меня нет времени на весь этот маскарад». рамы раскалился, бледная кожа натянулась. На миг возникло ощущение, что из-под нее проглянул череп. Вот что бывает, если без тщательной подготовки загружаться в дешевую оболочку. Клон производил впечатление болезненного, едва ли не умирающего создания. «Думаешь, у меня мало времени?» — прорычал он. «Это у тебя его нет». Лицо Корпа исказилось гримасой боли, кажется, приходилось ему несладко. сладко. — Хреново тебе, — спокойно обронил я, безмятежно болтая стакан в руке. Раздался сухой хриплый кашель. — У тебя на хвосте группа СБшников из регионального кластера, — просипел Ромеро. — Черт, он буквально разваливался на куски. Клону становилось все хуже. — Да, ты это уже говорил, — я флегматично пожал плечами. «Что-то там про малый курьер на орбите планеты и группу захвата СБ. Ну и что?» «Они идут за тобой», — я демонстративно зевнул. «Идут и идут. Что дальше? Если ты рассчитываешь испугать меня этой сказочкой, то напрасно старался. Я не верю ни одному твоему слову. Согласись, это слишком глупо в данных обстоятельствах. Ты только что сам сказал, что не говорил правды». Всей правды», — поправил Ромеро и снова закашлялся. Его тонкие пальцы нырнули в нагрудный карман куртки, я машинально напрягся, однако на свет появилось не оружие, а узкий шприц инъектор в металлической оболочки. Стимулятор, пояснил корп и без замаха всадил иглу себе в предплечье. Охнул и на целых две секунды замер, глядя невидящим взором куда-то в пустоту над моей головой. Здорово его вштырило. Ты живой? Я лениво помахал перед его физиономией ладонью. Помедлил, допил воду и нацелился встать из-за стола. Ясно, что встреча не удалась, следовало на ходу менять планы. Для начала не мешает вытащить соло из тюряги. Невзирая на все свои недостатки, здоровяк-техник может оказаться полезен в дальнейшем. Бросив оценивающий взгляд на застывшего клона, мысленно прикинул, стоит ли еще раз замочить поганца. Но в конечном итоге решил, что игра не стоит свеч. Все равно ублюдок проснется в новой оболочке на станции возрождения. И тут Рамеров вновь ожил. Из давленного горла вырвался хрип, быстро переросший в кашель. «Проклятие! Эта штука мощнее синих грез!» Он поднял голову и увидел, что я собрался уходить. Поняв, что это не шутка, Корп затараторил. «Корпоративные боссы в последнее время не слишком довольны моей деятельностью!» Клон снова закашлялся. «Ты же знаешь, насколько тонка грань между корпорациями и синдикатами во фронтире!» «Намекаешь на то, что тебя могут замочить?» Брезгливо растягивая слова, произнес я и ухмыльнулся, догадываясь, о чем пойдет дальше речь. «Хочешь, чтобы тебя пожалели? Ты не по адресу обратился». «Ясно, на что намекает. Хочет переметнуться. Вопрос куда и зачем? И каким боком к этому я?» «Вижу, ты уже догадался. Я давно уже думал сменить команду, и сейчас кажется подходящий для этого случай». Ромеро выглядел все хуже и хуже. Понадобилась еще одна инъекция, чтобы привести выращенную в пробирках органику в более или менее пристойный вид. Гребаное тело совсем не слушается», — пожаловался он. Его грудь наваливалась на край стола, не давая грохнуться на пол. В этот момент ничего не стоило избавиться от него, тупо вырубив и отправив на заморозку в криокамеру ближайшей шахтерской баржи. При должной сноровке определенной удачи это вполне могло прокатить. Способ, конечно, не идеальный, но на пару месяцев в стандартном времени о надоедливом корпе можно смело забыть. План родился спонтанный и все больше привлекал своей простотой. Словно прочитав по лицу, о чем я думаю, Рамера широко ухмыльнулся, непослушная рука вновь нырнула в карман, на этот раз брюк, извлекая на свет пирамидку портативного голопроектора. «Вижу, ты сейчас не склонен к разговорам. Возможно, это заставит тебя передумать». Я не стал отвечать, молча смотрел, как корб дрожащими пальцами вводит пароль для запуска файла. «Гляди, тебе это будет интересно!» И столько убежденности послышалось в ослабевшем голосе, что по неволе возникали сомнения. Может, и правда хочет показать что-то стоящее? Голокуб заработал. Над столом повисло объемное изображение изумрудного цвета. Плотность и насыщенность передачи данных делали проекцию слегка размытой. «Что это, корабль?» По форме правда модель походила на космический корабль, только какой-то странный, с непривычными обводами и вытянутым силуэтом. «Да, корабль. Чужой корабль!» Ромеро жадным взглядом шарил по моему лицу, словно надеясь там что-то увидеть. Картинка мигнула и сфокусировалась, став четкой, почти осязаемой. Меня будто ударило электрическим током, по телу прокатилась дрожь узнавания. На корпусе корабля виднелось название «Рассвет». Надпись была сделана не на общем галактике, но все равно я ее понимал. В голове откуда-то всплыла исследовательская программа по изучению глубокого космоса, предел горизонта. Знакомый язык тоном опытного искусителя осведомился рамера Я скрипнул зубами и поднял на него яростный взгляд.